Глава 61 первая Дилов приставил кинжал к шее принцессы, и глаза Эвентио в ужасе распахнулись. Хратен не мог оторвать взгляды от узкой полоски крови, где кинжал впился в кожу сарин. Он думал о фьердене, думал о выполненных заданиях, о людских душах, которые спас. Он думал о мальчике, рвущемся проявить силу своей веры и стать монахом, обрести единство. «Нет!» Вырвался крик изо рта Хратена. Развернувшись, он с размаху ударил Диллафа по лицу. Тот на мгновение споткнулся и в удивлении опустил кинжал, но монах тут же оправился и с криком ярости вонзил лезвие в грудь Жьерна. Кинжал скользнул по доспеху, не оставив на закаленной стали царапины. Диллаф потрясенно уставился на нагрудную пластину. «Но ведь доспех парадный». «Тебе давно следовало понять, Диллаф!» Хратен снова ударил его по лицу, затянутым в доспех локтем. Укрепленные доспехи Дахор засмягчили удар кулака, но хрустнули под напором стали. «Я ничего не делаю на показ Дилов упал, и Хратен выхватил из ножен свой меч. «Выводи корабли, Вентио!» – прокричал он. «Фьерденская армия плывет сюда не для того, чтобы подписать договор о сдаче. Они перебьют весь Теод! Поторопись, если хочешь уберечь свой народ!» «Ради доми!» выругался король и начал выкрикивать приказы генералам. Но тут же остановился. «Моя дочь!» «Я помогу, девчонки!» – рявкнул Джерн. «А ты спасай свое королевство, дурак!» Хотя дохорцы отличались небывалой быстротой, от потрясения они оправлялись так же, как и нормальные люди. Их смятение подарило Хратену жизненно важные секунды. Он перехватил поудобнее меч, Толкнул Сарин в узкий переулок и встал наготове в проходе. Вода встретила Раудена прохладными объятиями. Она была живым существом. Он слышал ее мысленный зов. «Пошли», – звала она, – «я подарю тебе избавление». Она ласкала его, как любящая мать. Хотела избавить от боли и горя. «Пошли», – просила она, – «ты сможешь, наконец, отдохнуть». «Нет», – ответил Рауден, – «еще не время». Фьерденцы закончили поливать элантриицев и смочили в масле факелы. Во время приготовления Шуден не переставал двигаться. Его руки выписывали сдержанные круговые узоры, не убыстряясь, как на том занятии по фехтованию. Люкела начали одолевать сомнения, что Джендосец вовсе не собирался сражаться, всего лишь готовился к неизбежному. И тут Шуден взорвался движением. Молодой барин дринулся вперед, кружаясь, как танцор. Его кулак врезался в грудь читающего молитву монаха «Воина». Послышался звучный хруст, и Шуден развернулся и хлестнул того ладонью по лицу. Шея демона не выдержала силы удара. Голова повернулась назад, а глаза вылезли из орбит. И за все время Шуден так и не открыл глаз. Люкел не был уверен, но ему показалось, что он что-то видел. Как будто в рассветных тенях за Джиндосом следовало слабое свечение. Выкрикнув боевой клич, скорее, чтобы подбодрить себя, не запугать врагов, Люкел ухватил ножку стула и замахнулся на солдата. Его дубинка отскочила от шлемов Ярденса, но удар получился достаточно сильным и на мгновение оглушил противника. Люкел снова размахнулся и нанес второй удар в лицо. Солдат упал, а Люкел подхватил его меч. Теперь у него появилось оружие, вот только бы знать, что с ним делать. На стороне дохорцев были скорость, сила и выносливость. Но Хратен превосходил их упорством. Впервые за долгие годы между умом и сердцем Джиерна воцарилось согласие. И его поддерживала непоколебимая убежденность, та самая, что окутывала его в день прибытия в Орелон, когда он твердо верил в то, что спасет королевство. Пока что он сдерживал натиск, хотя и с трудом. Пусть Хратену не хватало преимуществ дохора, но он по праву гордился славой мастера меча. Недостатки в силе и скорости он компенсировал умением и опытом. Джиерн замахнулся и вонзил меч в грудь монаха. Между костяными наростами лезвие прошло под утолщенными ребрами и проткнуло сердце. Дахорец задохнулся, начал клониться на бок, и Хратен выдернул меч. Тем не менее, напирающие противники заставили его отступить в переулок. Краем уха он слышал, как Сарин разматывает кляп. «Их слишком много!» – выкрикнула девушка. «Ты не сможешь победить всех!» Она была права. К счастью, по толпе монахов прошла волна смятения, и с другой стороны до Хратена донеслись звуки битв. В бой вступила почетная гвардия Вентио. «Пошли!» Псарин потянула его за плечо. Джерн рискнул бросить взгляд на нее. Принцесса указывала на приоткрытую дверь соседнего дома. Хратен кивнул, отбил выпад одного из монахов и побежал за ней. Рауден скорее по привычке, чем по необходимости, лавяртом в воздух вынырнул на поверхность. голодоны караты испуганно отскочили от воды. Принц ощущал, как по лицу стекает прохладная голубая жидкость. Не вода, а что-то другое, что-то более густое. Он не обратил на нее внимания, постарался поскорее выбраться из озера. «Сеул!» – удивленно воскликнул Голодон. Рауден покачал головой, не зная, что сказать. Друзья ожидали, что он растворится в озере. Они не знали, что вода не заберет Элентрица, пока тот сам не попросит. «Пошли!» – хрипло выдавил он, поднимаясь. Несмотря на энергичные действия Люкела и аниистовую атаку Шудена, остальные горожане тупо стояли и смотрели на разворачивающуюся битву. Люкела зажали трое солдат, и он едва сохранял голову на плечах. В основном благодаря тому, что больше уворачивался и крутился, чем махал мечом. Когда помощь наконец подспела, она пришла из неожиданного источника. От женщин. Фехтовальщицы Сарин подхватили из кучи топлива палки, выстроились позади Люкела, отражая удары с мастерством, о котором он не мог и мечтать. Их успех подкрепила неожиданность, и на секунду Люкела хватила безумная надежда, что им удастся отбиться. Но вдруг меч монаха пронзил руку Шудена. И тот, скрикнув от боли, упал. Как только Жиндосис прервал боевой танец, развеялась его невидимая защита, и одного удара дубинкой по голове оказалось достаточно, чтобы он выбыл из битвы. Королева Эшин пала следующей, пронзённой мечом в грудь. Её крик и вид, текущей по платью крови, так перепугали остальных женщин, что они побросали палки. Тут один из солдат наконец понял, что Люкил не умеет сражаться, и достал его мечом. оставив длинный порез на бедре. Люкел закричал от боли и упал на мостовую, зажав рану рукой. Фьерданец даже не потрудился его добить. Рауден спускался со склона на пугающей скорости. Принц перепрыгивал участки спуска, оступался и скользил, как будто пару минут назад не лежал без чувств. При такой скорости один неверный шаг, и он покатится до самого подножия горы. «Далакент!» Ругался Галадон, стараясь не отставать от друга. Если гонка не замедлится, они доберутся до Каи за несколько минут. Сарин, затаив дыхание, пряталась в темноте за спиной неожиданного спасителя. Хратен глянул наверх через щели в досках пола. Когда они выбежали в дом, Джьерн первым заметил дверь в погреб и втолкнул туда принцессу. Там, в кромешной темноте, они обнаружили перепуганную до смерти семью. Все вместе они теперь ждали, пока дохорцы осмотрят дом и уйдут. Выждав несколько минут после хлопка входной двери, Хратен кивнул. «Пойдём!» – позвал он и откинул крышку люка. «Оставайтесь здесь!» – посоветовала прячущимся Сарин. «Не вылазите наверх без крайней необходимости!» Клацая доспехом, Джиерн скарабкался наверх и осторожно заглянул в комнату. Он махнул принцессе и перешёл в маленькую кухню в глубине дома – Там он начал методично снимать доспех, бросая пластины на пол. Хотя жрец ничего не объяснял, Сарин поняла его без слов. «Кроваво-красные доспехи Джиарна узнают везде. Лучше лишиться защиты, чем привлекать ненужное внимание». Девушка невольно обратила внимание на вес брони. «Неужели ты два месяца постоянно носил боевой доспех? Он же неподъемный!» «Таковы тяготы моего призвания!» Хратен стянул последнюю пластину, Алая краска поцарапалась, а на поверхности виднелись вмятины. «Я более недостоин его!» Он задумчиво перевёл взгляд на пластину, потом тряхнул головой и сел на толстую полотняную подёвку, которая смягчала трение доспеха. На храт остались только тонкие, до колена штаны и кусок ткани, обмотанный рукавом вокруг правой руки. «Почему у него завязана рука?» Саренс не дала любопытства. «Часть одежды деритского жреца?» Но у нее имелись другие, более насущные вопросы. «Почему ты пошел против своих воинов, Хратан?» Он помолчал и отвел глаза. «Поступки Диллафа чудовищные». «Но... но твоя вера...» «Я верю в джадата бога, который требует от людей поклонения. Бойня не принесет ему славы». «Верн думает иначе». Хратан не ответил. Он выбрал из сундука плащ и протянул принцессе. Затем выточил еще один для себя. В ступни Раудена сплошь покрывали синяки, уши ибы, и царапины. Ему казалось, что он стоит в двух озерах, обжигающей боли. И все же он продолжал бежать. Прин знал, что если остановиться, боль снова захватит его в плен. Он еще не освободился от нее, а всего лишь получил свой разум взаймы, чтобы исполнить единственную задачу. Стоит ее закончить, забытье снова может накрыть его белой пустотой. Почти на ощупь Рауден Хромалкаи. Люкел плохо понимал, что происходит, когда Джала отощила его к толпе перепуганных граждан. Нога горела, и он чувствовал, что слабеет от потери крови. Жена как смогла перебинтовала рану, но Люкел понимал, что ее старания бессмысленны. Даже если удастся остановить кровь, солдаты все равно убьют всех. В отчаянии он наблюдал, как один из страшных воинов бросил на кучу ландрийцев горящий факел. Облитые маслом тела вспыхнули ярким пламенем. Демон кивнул солдатам. Они вытянули из ножен оружие и начали с мрачной решимостью смыкать ряды вокруг горожан. «Что он делает?» – спросила Карата, когда они добрались до подножия склона. Спустившись с горы, Рауден не остановился, продолжал бежать на заплетающихся ногах к низкой городской стене Каи. «Не знаю!» – ответил Голодон. Впереди Раудент подхватил земли длинный пруд и побежал снова, таща пруд за собой. «Что ты задумал, Сюл?» – недоумевал Дюл. И тем не менее упрямая надежда в душе Голодона не оставляла его. «Что бы он ни делал?» – слух произнес Голодон. «Это необходимо! Мы должны дать ему возможность довести дело до конца!» И он побежал вслед за принцем. Через несколько минут Карата выкинула вперед руку. «Вон там!» Вдоль внутренней стороны стены шагал отряд из шестерых фьярденцев. Скорее всего, они рыскали по городу в поисках прячущихся жителей. Солдат впереди заметил Рауден и поднял руку. «Пошли!» – Голодон припустил к принцу. «Что бы ни случилось, не допусти, чтобы ему помешали!» Рауден, как в тумане, слышал чьи-то шаги, и на короткое время перед ним мелькнул Голодон и Карата, с отчаянием обреченных прыгнувшие на солдат. Друзья не имели при себе оружия. Краем сознания принц отметил, что им не удастся выиграть много времени. Рауден продолжал бежать. Пальцы сжимали пруть мертвой хваткой. Он не знал, откуда взялась уверенность, что он нашел нужное место. Он ощущал его. «Еще немного, еще совсем чуть-чуть», вертелось у него в голове. Его схватили за руку, рявкнули что-то по-фьерденски. Раудан споткнулся и упал, но удержал прут, не отступив от линии ни на дюйм. Через секунду он услышал хриплый вскрик и его отпустили еще немного. вокруг него завязалась битва. голоддонскарадты отвлекали солдат на себя. У принца вырвался животный слеппочаяния он продолжал ползти, таща за собой прут. Ботинок тяжело опустился на землю в нескольких дюймов от его руки. Чуть не сломав пальцы, но, несмотря ни на что, Рауден продолжал двигаться. Он поднял голову, когда приблизился к цели и успел увидеть, как Фьерденец одним взмахом отделил голову Карата от тела. Голодон медленно валился на бок с двумя мечами в животе. Солдат указал на Раудена. Принц сжал зубы и завершил линию. Массивное тело Дьюла с глухим шумом рухнуло на землю. Голова караты ударилась о низкую каменную стену. Солдат сделал шаг вперед, из земли ударил ослепительный свет. Он поднимался из грязи серебристой рекой, растекаясь в воздухе вдоль начертанной Рауденом линии. Сияние поглотило принца, но оно было непростым светом. Ввысь рвалась незамутненная белизна, чистая сила под названием Дор. Она омыла принца, покрыв его текучим теплом. Впервые за последние два месяца боль отступила. Свет бежал вдоль начертанной Рауденом линии, которая брала начало от Кайской стены. Поднимающееся из земли свечение двинулось по стене, окружая город замкнутым кругом. Но и тут оно не остановилось. Свет метнулся по короткой дороге между Кай и Эландрисом. Он все разрастался теперь мыл также и стены Великого города. От Эландриса он двинулся к трем внешним городам, чьи руины лежали в забвении со времен Риода. Вскоре сияние охватило все пять городов, превратив их в пять блистательных колонн энергии. Комплекс городов представлял из себя огромный эйон, фокус ландрийской силы. Требовалось добавить линию разлома, и символ ожил снова. Квадрат с четырьмя кругами по углам. Эйон Рао. Дух Элантриса. Рао стоял в потоке света, и выпущенная на свободу мощь развивала на нем одежду. Он чувствовал, как возвращаются силы. Далеким воспоминаниям исчезает боль, а раны затягиваются. Он и без зеркала знал, что на его голове растут мягкие белые волосы, что кожа сменила болезни серый оттенок, на неяркое серебристое сияние. В эти мгновения он испытал самое радостное ощущение за последнее время. Подобно мерному Набату, снова забилось сердце. Шаот завершил превращение. Со вздохом сожаления Рауден вышел из света, Вступив в мир преобразившимся, потрясенный голодон поднимался с земли, его кожа отливалась темным серебром. С ужасом на лицах солдаты пятились прочь. Некоторые сеняли себя охранными знаками, взывая к своему богу. «Даю вам один час!» Рауден вытянул сияющий указательный палец по направлению к докам. «Уходите!» Люкел крепко прижал к себе жену, рядом с ними ревущее пламя поглощало живое топливо. Он шептал ей на ухо любви, а солдаты подходили все ближе. За спиной тихо бормотал отец Амин, вознося в доме молитвы за души граждан и их палачей. И тут, словно зажженный гигантской рукой факел, Эландрис взорвался светом. Город стряхнуло, казалось, его стены растут и выпрямляются под властью неведомой силы. Людей внутри окружил водоворот энергии, по улицам неслись порывы ветра, так внезапно все замерло. Люкелу почудилось, что они стоят в центре небывалого белого урагана, огражденные стеной слепящего глаза блеска. Горожане испуганно кричали, солдаты ругались и в страхе оглядывались на бьющее в небо свечение. Люхилл не обращал внимания на городские стены. Его взгляд был приколан к погребальному костру и колыхающимся внутри тенем. Один за другим, не спеша, из пламени выступили элантрийцы. Их кожа сияла ярче, чем огонь, который не причинял им вреда. Горожане они имели от удивления. Только двое демонических воинов нашли в себе силы сдвинуться с места. Один негодующий закричал и, занесенный мечом, бросился на элантрийцев. Через площадь пролетела вспышка энергии и ударила монаха в грудь, мгновенно испепелив. Меч со звоном упал на камни мостовой, а чуть позже на него опустились куски обугленной плоти. Люкел потрясенным взглядом высматривал, откуда подспела помощь. В открытых воротах Элантриса с поднятой рукой стоял Рауден. Принц светился, как восставший из могилы дух. Кожа переливалась серебром. Волосы блестели, ослепительное белизное лицо озарял восторг победы. Последний демон закричал по-фьярденски, проклиная Раудена и называя его Сваркисом. Без слов принц поднял руку и начал чертить в воздухе. За пальцами оставались горящие белым светом линии, кипящие той же энергией, что окружало Элантрийскую стену. Рауден закончил и держал руку, занесенной над Ионом да, знаком силы. Он с вызовом смотрел на монаха по другую сторону светящегося символа. Тот чертыхнулся и медленно опустил оружие. «Забирай своих солдат!» – произнес Рауден. «Садитесь на корабли и уплывайте прочь. Если по истечении часа в Орелоне останется хоть один Дерит или Деритский корабль, они испытают на себе силу моего гнева. Я буду рад, если кто-то посмеет дать мне повод!» Не дожидаясь окончания речи, солдаты уже бежали мимо Раудена в ворота и терялись на улицах города. По сравнению с величественной красотой короля-элантриица, перекошенное тело монаха вызывало не страх, а жалость. Рауден убедился, что все фьерденцы покинули Элантрис и повернулся к горожанам. «Люди Орелона! Эландрис восстановлен!» Люкел заморгал. У него перед глазами все расплывалось. На секунду он испугался, но появление принца не более чем видение, посланное утомлённым разумом. Но когда в ушах зазвенело от криков радости, он убедился, что ему не мерещится, что они действительно спасены. «Какая приятная неожиданность!» – провозгласил Люкел, прежде чем с достоинством потерять сознание от потери крови. Дилов бережно потрогал сломанный нос. Он с трудом сдерживал желание заорать во весь голос от боли. хорские монахи выстроились позади. Они легко перебили гвардейцев и Вентю, но умудрились потерять схватки не только короля и принцессу, но и предателя Хратена. «Найдите их!» – приказал Дилов, поднимаясь на ноги. В его ушах шелестел голос мёртвой жены, умоляя о мщении. Ее просьбы перекрывали звенящий гнев и страстная вера в Джадетта. Он отомстит. Армаде ни за что не выйти из бухты вовремя, к тому же в городе уже находятся и водохорцы. Полсотни монахов заменят любую армию. Каждый превосходил по мощи сотню обычных людей. Они захватят Эот, несмотря ни на что.